Глава 32. На утро я почти проспала. Проспала бы совсем, но неугомонная Марджери разбудила меня, как я и просила накануне, пораньше. Но я же не знала вчера утром, когда диктовала ей своё расписание на следующую пятидневку, как я проведу этот день и чем он закончится, кстати. При воспоминании о том, как закончился день, И тем продолжилась ночь, я хмыкнула и довольно потянулась. Да-да, Брашер ушёл в свою спальню уже под утро. И я нисколько против этого не возражала. Быстро позавтракав, я сунула в гардеман куртки жилет, уже привычно принявшего уменьшенный размер. Взяла Брашер за руку и открыла портал к приёмной Равашаля. Кстати, куртку мне пришлось надеть новую. Мой карманный мудрец на отрез отказался путешествовать в табачной атмосфере. Мы с братьям стояли со своей стороны зеркала и наблюдали, как полонель Бриггсдорн задает вопрос Яначику, не получает никакого ответа, задает новый вопрос и так до бесконечности. Губы Теодора были плотно сжаты, пальцы вцепились в раму зеркального окна. Я вот думаю, тихо сказала я ему. Стоит ли давать ему понять, что ты освободился, или нет? Мне кажется, что стоит. Решительно вмешался в разговор Равашаль и протянул Брашеру ладонь. Приятно познакомиться, Жан Клот Равашаль, начальник службы Маг безопасности. Теодор Брашер, Маг. Кивнул тот в ответ. Так вот, Равашаль потянул нас в сторону своего кабинета. Пойдем, поговорим лучше у меня. Странным образом, когда наш фигурант смотрит в эту сторону, мне кажется, что он и через зеркальное стекло меня видит. Кстати, а как вы Еночка блокируете? оторвавшись от стекла, спросил Брашер. Орехольковые браслеты плюс камера у него антимагическая, пояснил Равашаль. Знайте, не выводите вы его из камеры, сказал вдруг Брашер. Всё равно же на вопросы он не отвечает. А то у меня скверное предчувствие, что-то было у него ещё в ранних исследованиях, ещё даже до того, как он приехал в Прагу, насчёт тонких материй и управления ими при полном выжигании резерва. Ведь воздействие орехалька в чём-то сходно с выжиганием резерва. Равошаль резко остановился посреди коридора. Вот даже как? Интуиция должна быть подкреплена знанием предыстории, сказал он вроде бы ни к чему и добавил уже в коммуникатор. Борих Здорн, заканчиваем и немедленно уводим пациента в камеру. Он отдал краткий приказ охранникам, затем повернулся к нам с брашером и пояснил. Сейчас мы с ним вроде бы случайно столкнёмся в коридоре. Я вас, Теодор, постараюсь заслонить, но так, чтобы он увидел край мглаза. Пусть гадает, не помирившись ли ему. Тут в голове у меня включился добежавший тенор. Лавиния, пусть поторопятся, что-то тут назревает нехорошее. Я торопливо кивнула Равашалю и шагнула в сторону. Вовремя из комнаты для допросов вывели Еначика, уже скованного наручниками и в дополнение в орехальковом ошейнике. Он шёл, ни на кого не глядя, губы его едва заметно шевелились. И тут у меня в голове вновь прозвучал скрипучий голос Жиля. Лавиния, посмотри магическим зрением Он сплетает какое-то заклинание. Его надо сбить с фразы. Пусть Брашр его кликнет быстрее. Я подтолкнула Теодора. Он понял меня верно, шагнул вперёд и воскликнул: "Милош, это ты? А где же Марта?" Такое невероятное изумление звучало в его голосе, что даже меня пробрало, и такое же огромное невозможное изумление я увидела в поднятых глазах Яначика. Он споткнулся, не отрывая взгляда от лица Брашера, и магическим зрением я увидел, как из его рук падает сплетенная почти до конца сеть, сияющая ядовитой зеленью и чернотой. Наброси на ладони самую сильную защиту, какую сможешь. Подхвати сеть и ската ее в комок, а потом брось в пространственный карман. Потом будем разбираться, что это за гадость. Продолжал руководить мной Жиль. Сделав длинный шаг вперед, я одним жестом проделало все, о чем мне кричал Жиль. им мгновенно вернулась назад. Только теперь почувствовав, как горят ладони, я сунула их в карманы куртки. Еначик отшатнулся от Теодора, прижался к стене и спросил: "Ты как? Откуда?" Голос его дрожал, что принесло мне немало удовлетворения. И не только мне, я думаю. Во всяком случае, в моём кармане снова хмыкнули. Ты думал, я оттуда не выберусь, мой дорогой ученик? просил брашер почти ласково, очень тихим голосом. Интересно, на что ты больше рассчитывал? Что я загнусь от старости или что меня съест тоска? Как ты выбрался? Еначек смотрел на него в упор, глаза его горели. Скажи, как ты выбрался? Ты нашёл формулу? Неожиданно мне показалось очень смешным, что они разговаривают только вопросами, совершенно не собираясь отвечать. понимая, что это почти истерика, я плотно сжала губы, чтобы не рассмеяться. По-моему, он абсолютно ненормальный, весёлым голосом сказал мне Жиль. Давай его добьём. Достань-ка мне из кармана и поверни к нему. Медленно я вынула из кармана ничем не примечательный коричневый блокнот и повернула его обложку к еначику и его конвоирам. Впрочем, обязанности свои они сейчас никак не выполняли, потому что не могли оторвать взгляд от сцены. на которой появился третий актёр. Книга выросла в моих руках, и венов стала огромной, такой, что я с трудом удерживала эту махину. Горящие синим глаза распахнулись, и ехидный скрипучий голос сказал: "Я же говорил, тебе, двоешник, кучайс лучше". К удивлению, этот удар не добил Янатика, а наоборот, кажется, придал ему сил. Вытянув скованные руки, он прыгнул вперёд, словно громадная лягушка, и попытался вырвать из моих рук книгу. Честно скажу, я бы не удержала эту и эту тяжести хорошо упитанного мужчину, но тут Жиль снова снова поразил меня до глубины души. Он хорошенько прицелился и укусил Еначка за нос. Фу, гадость, громко сказал он. Порченная у тебя кровь, я это всегда знал. Упав в кресло в кабинете Равашаля, Я схватила первую попавшуюся папку и стала ей обмахиваться. Равошаль укоризненно покачал головой, отнял у меня папку и налил в большой стакан ледяного белого вина. Потом безмолвно показал обложку папки, еженедельные отчёты его величеству. Да, неловко как-то получилось. Впрочем, белое вино пробило комок, застрявший в моём горле с того самого момента. Как за железной дверью, ведущей в тюремный коридор, скрылся в леком и двумя охранниками Яначек. До последнего момента он выворачивал шею и, не отрываясь, смотрел то на Брашера, то на Жилья. Что это было, Жиль? – спросила Ахрипла. Один из запретных разделов магии смерти, неохотно ответил тот. Брашер был прав. Яначек занимался исследованием тонких материй и управлением ими. Где-то он нашёл книгу Мёртвых, изданную ещё при Родрике Железнобоком. Барашер прирвал его непочтительно присвистнув: "Ничего себе. Я учился в университете, когда прошёл слух, что у кого-то из преподавателей есть часть этой книги. Больше мы беднягу не видели. И уже тогда эта книга была древней древность". "Родрик Железнобокий это примерно VIII век", поинтересовалась я. Да, конец VIII Кивна Уравашаль. Как же она сохранилась? Ну, нашлись, по-видимому, любители мертвечинки, откликнулся Жиль. Это направление полностью запретили лет через 200 после Родрика, когда один такой любитель в порядке эксперимента наслал мор на тогдашнюю столицу Испании. То есть, не понял Равашаль, магическим путём вызвал эпидемию? Не совсем. Эпидемии без него в те времена бывали. Но при помощи магической медицины все уже удавалось их довольно быстро прекращать, а этот, эх, забыл я, как его звали. Неважно, некоторые имена должны оставаться забытыми. Тихо сказал Брашер. Жиль продолжил: Да. Так вот, этот Мак изменил бактерию возбудителя чумы таким образом, что после магического воздействия она как бы засыпала до да нее на пять. человек, гном, эльф. Да-да, эльфы тоже были подвержены. Вроде бы выздоравливал, возвращался к нормальной жизни, и тут новый удар. Сгорал 2 дня, при этом заражая всех вокруг. Бр. Зачем ему это понадобилось? Счастье в моём стакане ещё стало вино от нарисованной жилем картинки тошнило. Его интересовал научный результат. Это ведь можно считать научным результатом, если умирает от чумы ровно половина города. под четкой границе. Правая сторона улицы вымерла, а левая это видела и не заразилась. Я никогда об этом даже не слышала. Я слышал. Равашаля отвел глаза. Эту историю в обязательном порядке рассказывают первым лицам государства и главам служб безопасности под магическую клятву в целях недопущения и так далее. Вот именно, продолжил Жиль, когда спасение пришло с неожиданной стороны. Надром его возбудитель почему-то не действовал, и они пришли на помощь. Они же и авторы изловили. И и забрали его к себе в пещеры. <смех> Насколько я знаю, завидовать его судьбе не приходится. Скажи, дорогой журналом Жаную, а ты откуда всё это знаешь? спросила я. Да, любопытство меня погубит. Мой, ну, скажем так, создатель принимал участие в этой охоте, без удовольствия сообщил Жилль. Да и в ликвидации последствий пандемии. Вообще-то первоначально он написал меня на языке древних дру, но заложил возможность саморазвития. Ну вот, я и развивался. Все помолчали. Лично я представила себе, что мог бы натворить, например, тот же Брашер, если бы моральные принципы его не ограничивали, и резко захотела выпить ещё. Да что говорить, я и сама могла бы изрядно напакостить окружающим. Наконец молчание прервал Бриксдорн, до сих пор не принимавший участия в разговоре. Ладно, про магию вы потом все сами обсудите, я тут небольшой спец, сказал он. Вопрос в том, что нам теперь делать с фигурантом и где искать этого его племянника. Фигуранта, хорошее слово, запомню, смехнулся Браш. Фигуранта, я думаю, надо допрашивать в камере. Могу поприсутствовать, если дадите допуск. Магический вопрос ос формулирую и очень хочу узнать о судьбе Марты. Дадим допуск от ветёра в Ошаль. В конце концов, вряд ли есть кто-то, кто знает обо всей интриге больше вас. Ну, кроме собственного енатчика, пожал плечами Теодор. Вот именно, Брикздон энергично кивнул. Прямо сейчас, пока не пришёл в себя. Ну что же, я поднялась из кресла. Тогда я вас оставлю. Прощай, пока ты о дор не знаете их координат, отправишь его порталом в академию после допроса. Брой Словиния, я прекрасно доберусь пешком. У меня в академии было, помимо вопросов преподавательских, ещё одно важное дело. Нынче утром, стоя под душем, я размышляла вот о чём. Да чередного державла Варгаримар оставалось 5 дней. Им ей и отправлюсь без сомнений, хоть пусть тут все еночки в ногах валяются и просят не уезжать. Теодор уже большой мальчик, думаю, освоится к этому моменту достаточно, чтобы спокойно начать жить. А вот что же мне делать с Жилем? Как-то смущал меня то, что он в любую минуту может не только сказать мне что-то в моих же собственных мозгах, но и мои мысли подчитывает и подсказывает, что делать. Нет, спасибо ему, конечно, с Леначиком он очень помог. Тут я невольно усмехнулась, вспомнив красный след от укуса на носу Маги. И всё же я уже в том возрасте, когда хочется делать глупости осознанно. Изб... Так что попробую-ка я познакомить его с Либером. Авось они найдут общий язык, и я на какое-то время избавлюсь от своей ворчливой няньки. В моём кабинете на кафедре меня ждал магвесник от Сирила Ордбика. Мальчик был очень серьёзен. Но пока я смотрела и слушала голографическую запись, я увидела, как радостно блестят его глаза. Госпожа профессор, мы на месте. Кирит оказалась совершенно права. Дом, можно сказать, сам меня нашел. О выяснилось, что по завещанию Шимы Саши его потомку обладающему магической силы достается старый семейный дом рядом с Кинсейл. Раньше у моей родни дар бывал, но вот с магией повезло только мне. Оказывается у меня столько родственников и мама. Тут голос его зазвенел. Маме здесь стало лучше. Она выходит в сад и ее сестры ей помогают. Может быть и вы смогли бы приехать. Кирич считает, что это было бы. Она сказала, это было бы правильно. Ну хоть на неделю. Но в любом случае 15 сентября я буду в академии и диплом почти дописан. И у меня и у Джалида. До свидания. Что же может быть, я бы и съездила после степи в зеленый Эрин. Давно я не видела его холмов и долин.